Глава четвертая. Весной Нестор вернулся в гуляе поле и почти сразу же поступил на чугунолитейный завод Кернера. Управляющий во время утреннего доклада хозяину упомянул и парнишку, принятого в ограночный цех, назвал фамилию. «Я отца его знавал», — вспомнил Кернер. «Конюхом у меня служил. Специально для поездок в губернию его держал. Уж аккуратист был, коней любил». Панские секреты умел держать, царство ему небесное. — От доброго дерева и доброе семя, — Моисей Наумович, — заметил управляющий. — Но пьянствовал, — добавил хозяин. — Кто знает, какое будет семя от такого дерева? — Так, может, того гнать в шею? — Зачем спешить? — Возьмем на временную. И Нестор стал осваиваться в литейном цеху. Цех был огромный и сумеречный. Закопченные оконные стекла почти не пропускали дневной свет. К тому же здесь было нестерпимо горячо из-за пышущих жаром вагранок. «Обвыкай!» — кричали рабочие, искали белые зубы. Нестор подхватывал опоку с формовочной смесью, в которую только что залили металл. Это пуда три-четыре. «Двигай шепчей, подавай ловчею!» — покрикивал молодой литейщик Андрей Семенюта. А на подходе уже была следующая опока. — Бегом, малятка, бегом! Нестор раскрывал раму опоки, и рабочие слесари слаженно и дружно подхватывали заготовку длинными мощными клещами. Один из слесарей, оглядев чедушную фигурку Нестора, посоветовал. — Ты, пацанчик-кушак, потуже затяни, пупок надорвешь. — Мий кушак, мий пупок! — огрызнулся Нестор. Сиплый гудок возвестил о перерыве. После унылых цеховых сумерек на заводском дворе было празднично от яркого солнца. У стен цеха в ряд стояли еще недокрашенные конные молотилки. Рабочие расположились на обед в тенечке, на лоскутке травы. «Давай до компании!» — позвал Нестора Андрей Семенюта. «Не хочу!» — отказался Махно. «Я уже поел!» «Конечно же, Нестор хотел есть, и торба его была пуста, но и уронить достоинство он не хотел». Иди, иди, не стесняйся. Мне сегодня случайно на двоих положили. Семенета обнял паренька, силком привел в круг обедающих. Андрею было года двадцать два, и он казался не стару старым, много пожившим. На траве была растеряна трепица, и на нее выкладывали кто чем богат. Перекрестились, не все приступили к обеду. Видал, всем хватает, указал на импровизированный стол Андрей. А ты, чудак, карась не хотел. — Так бы и жили люди, — сказал угрюмый летейщик. у кого что есть до да кучи, и все были псыты сыты. Бог, он же на всех поровну все его дает. — Як думаешь, малятку? — Я-то согласный. — Вы у нашего хозяина, у Кертнера спросите, — посоветовал Нестор. — Шо его бог думает? Все засмеялись. — Молодец пацан, колючий, — одобрил угрюмый летейщик. К обедающим подошел длинноволосый человек в парусиновом картузе. «Мир честной компании», — сказал он. «Присаживайся до столу». «Уже покормили». Отказался незнакомец и склонился к семенюте. «Приходи пораньше. Поможешь кое в чем». «Что сегодня?» «Сагайдачный». «А после?» «Как всегда». И незнакомец обернулся к Махно. «Простите, вас, кажется, Нестором зовут?» «Ну, Нестором», — удивленно и не очень дружелюбно отозвался Махно. «Спасибо, хочу вам сказать». «Здорово, вы меня тогда выручили!» «Обознался, наверное. Я вас первый раз бачу». «Второй!» — заулыбался незнакомец и протянул Нестору руку. Нестор подал, и тот легко поднял его от самодельного стола, отвел в сторону. А теперь, предварительно оглядевшись по сторонам, он вынул из кармана пучок волос на резинке, фальшивую бороду, и прицепил ее к подбородку. Теперь Нестор и впрямь узнал этого человека. «Это за ним!» Не так давно гналась полиция, и Махно выручил его, дав коня. Здорово. Нестор указал на бороду прям не узнать. Тогда мне надо было, чтобы не узнали, улыбнулся незнакомец. Спасибо вам за коня. От смерти, можно сказать, спасли. Я этого не забуду. То «Да чего там, смутился Нестор, не подарыв же коня, на время дав. Дорого яичко ко Христову дню, сказал незнакомец и, аккуратно свернув фальшивую бороду, спрятал в карман. Подумал, вот что, приходите и вы к пяти часам в театр. Вам будет интересно, Семенюта вас проведет. А может, и сыграете у нас? И уточнил, как артист. Да вы, я не сумею. Научим. Я вижу, у вас получится. Он Какие чертики в глазах. Сразу после работы Нестор сбегал домой, переоделся и вновь, порядком запыхавшись, прибежал к проходной. Там его уже ждал Семенюта. Они прошли на территорию завода, обошли литейный и сборочный цеха и оказались возле длинного двухэтажного дома. Над дверью висела фанерная вывеска с надписью красивыми буквами «Народный театр при заводе М. Кернера». У двери толпилась молодежь, но было и несколько пожилых мужчин. Все вместе они вошли в дом, поднялись на второй этаж. Нестор, как и все, тоже хотел идти в зал, но Андрей попридержал его, нам сюда, в гримёрку. Они прошли узким коридором, им навстречу то и дело попадались наряженные в старинные украинские одежды девушки с венками в волосах. Важно прошествовали двое казаков в полной амуниции, с саблями, махно даже замер на миг. У одного из казаков Семенюта спросил, что, Вальдемар уже пришел? — Туточки, в мужеские гремерцы. Там в гремерке они и нашли Вальдемара Антони, того самого незнакомца, которому Нестор судил коня. Он сидел у столика напротив большого зеркала. На столике лежали тюбики с красками, щеточки, кисточки, флакончики. Из картонной коробки торчала какая-то пакля. Как позже узнал Нестор, то были самые разные парики, бороды и усы. Антони был одет в богатую казацкую одежду. Булава и бунчук лежали возле зеркала. Он гримировался. «Сегодня у нас гости из полиции». — Пойди, Андрюх, посмотри, чтобы все там было нормально, — попросил Вальдемар, после чего обратился к Нестору. — А вы садитесь вот здесь, понаблюдайте. Это такая наука, что не только в театре может пригодиться. Был лысый — стал кудрявый, был молодой — стал старый. И Антони примерил, а затем и приклеил красивые казацкие усы. — А когда вы с бородой, то от полиции? — спросил Нестор. — Случается и от полиции, разные случаи бывают. Вальдемар уложил кружком на голове свои длинные волосы, а сверху натянул на них лысый парик с казацким оселецем. — Вот теперь я, видите, настоящий казак. — Здорово! — восхитился Нестор. — Так как? Попробуете себя в театре? — Шуткуете. Яко из меня артист. — Из-за роста, что ли? — Так в театре разные роли есть. — Вот, скажем, вы бы могли свободно красную шапочку сыграть. — Слыхали такую сказку? Мы как раз готовим детский спектакль. — Таня, не, а шо вы, в девчачьи одеваться? Все, гуляя поле, смеяться будет. Наоборот, зауважает, если, конечно, хорошо сыграть. Или кота в сапогах, замечательная роль. Ну, кота, кота можно. В коридоре кто-то прошелся с колокольчиком, позвонил. Антони поднялся, взял бунчук и булаву, вышел из гримерки. Звеня саблей и удобнее прилаживая на голове гетманскую шапку, отороченную мерлушкой с двумя павлиньями-перьями, он зашагал по коридору, величаво обернулся и царственно приказал звонившему, — Федор, заберешь молодого человека, проводишь за кулисы. Нестор не верил своим глазам. Это уже был не Вальдемар Антоний, а самый настоящий гетман сагайдачный. Перья на его шапке сияли радугой. Поздно вечером Нестор вернулся из театра домой. Был он перевозбужден. Хотелось еще с кем-то поделиться увиденным. Но окон светилось тускло от лампадки, и он понял, что все уже спят. Он уселся во дворе на скамейке, глядел на звезды. Мечтал о чем-то неясном, но добром и светлом. Вообразил, что к ним во двор вдруг вошел сам Сагайдачный, точь-в-точь -точь такой, каким он его видел в театре, И сказал громовым голосом, «Шо ж ты, пацан, живешь на свете, як трава? Шелестишь себе под ветром, никому никакой пользы. Придет осень, смахнут тебя косой, и все. Вроде никогда и не было тебя». «Не, брат, так жить нельзя. А як? Як жить?» — спросил бы он у настоящего Сагайдачного. Ничего не успел ответить ему Гетман, потому что на порог вышла мать. Видно, сердцем почуяла что младшенький сидит в одиночестве. Заметила Нестора, удивилась. — Чего в хату не идешь? — Думаю, маму. — Ну и что, надумав? — Пока ничего. — Но щось придумаю. — Щось таке. — Ну и в хату. Гришка уже давно спыть. Нестор тихонько вошел в хату, стал раздеваться шепотом, чтобы не разбудить широко разметавшегося на лежанке Григория, сказал. — Я сегодня маму в театре був. у нас на заводе, — Про казаков показывала, про гетмана Сагайдачного. Мать, скрестив руки, слушала сына, в темноте светились ее участливые добрые глаза. — В яких походы ходили, в яких битвах участвовали. от люди булы! — восторженно говорил Нестор. — Чего ж це булы? И сейчас есть. — Хиба что другой? — Не, таких теперь нема. Проснулся Григорий, положил голову на ладонь, тоже стал слушать. «Ваш прадед Матвей казаком был?» «Имей дид, другой ваш прадед Чулак тоже на хортице жив». «Кажись, сотником був, рассказывала мать. «И диды ваши тоже, считай, казаками были?» Один гид, правда, на отруб пешев, ягца на отруб, ну, который казаки выказали пожелание жениться и шли за хортицы, а все равно до казаки в приписаны навечно. «О, бачите, только приписаны». — Так казаками ж! И папанька ваш, Иван Матвеевич, царство ему небесное, до самой своей смерти казаком себе считав. И вы, як хочешь, суды, а тоже казаки? Мать присела на лежанку возле двух своих сынов, Григория и Нестора. — Кровь-то в вас все та же течет чья казацька. Дав бы Господь в битвы с басурманами вам не ходить. — Як же цы, маму, казак без битвы? — спросил Нестор. Мать только вздохнула, словно чуяла что-то грозно ворочающееся вдали в темноте. Чуяла, но не понимала.